Мы это предполагали кивнул Стась. Я смотрел на него не отрываясь и он неохотно продолжил. Ну знал, знал. О один из пойманных нами клонов был младший Инны Сноу всего на пять лет. сомнительно, чтобы пятилетняя девочка смогла клонировать себя. адда снежинская основа Инны Ссноу пояснил я. И у нее еще две тысячи клонов. они правят вместе. у многих общая память, но некоторые от нее отказались. Стась кивнул. Ничего нового я ему не открыл. Стась, ты знал, что я тоже клон, спросил я в лоб. У Леона, Отвисла челюсть. Наташка ойкнула и прижалась к прадеду. Сашка заворочился, перегнулся с верхней койки и внимательно посмотрел на меня, потом засмеялся и снова лег. У него все лицо было помятое и в синяках, будто его избили, но не сейчас, а несколько дней назад. На девчонку маленький факт больше ни капельки не походил. знал ответил стась с самого начала спросил я если он скажет да то это последний вопрос который я ему задаю нет я узнал только на валоне то не сразу меня самого долго проверяли на предмет перевербовки он помолчал потом сказал теперь понятно почему нас всех поместили вместе и на сноу жаждет продолжение шоу спрашивай текерри я отвечу на все твои вопросы и честно ответишь уточнил я да если не смогу дать честный ответ то промолчу как так получилось что я попал на новый куейт и встретился с тобой это работа фагов или разведки иния насколько я понимаю это случайность твердо ответил стась одна из случайностей которые происходят при любой сложной операции мы допросили экипаж клязьмы а я летел на твою планету и проверял обстоятельства смерти твоих родителей это случайно с керей и на сноу не знала о тебе судьбу части клонов им отследить не удалось ты попал на новый кувей совершенно случайно твои родители и в самом деле пожертвовали собой ради тебя экипаж клязьмы на самом деле тебя пожалел и позволила остаться ты не прошел стандартный иммиграционный контроль на выходе из корабля и агенты Иния узнали о тебе слишком поздно. так если бы я вышел из корабля как положено, то тебя немедленно перехватил бы резидент Иния и со всеми почестями доставил в безопасное место не думаю что ты согласился бы на подсадку чужой памяти, но быть на стороне Иния тебя бы уговорили наверняка Неправда! Вмущенно воскликнула Наташа, но я знал, что стась прав. Да разве стал бы я выйдя из корабля веселый наивный жизнерадостный будто щенокг, отказываться от чьей-то помощи? Разве не обрадовался бы тому, что у меня тысячи братьев и сестер? Мож быть согласился бы и на чужую память. А зачем фаги отправили нас на новый кувеет спросил я чтобы наблюдать за реакцией контрразведки и не чтобы выйти на основу и ты мне ничего не сказал прошептал я стась потер лоб как-то рассеянно посмотрел вверх может искал на потолке датчики наблюдения может подходящие слова не знаю поймешь ли ты меня текерей а ты постарайся сказал я я же понятливый знаешь текерей и Любовь бывает разная. Кто-то, провожая на войну сына, желает ему победы и чести. А кто-то хватает за шиворот, прячет в подпол и готов насмерть пойти, лишь бы защитить от малейшей беды. Не мне судить, кто из них прав. Да и не сын ты мне. И для войны еще не вырос. По всему выходит, что я просто тебя использовал, подставил. Но это не так. Я не мог идти против твоей судьбы. Какой судьбы? Требовательно спросил я. «Если бы я знал...» «Ну уж точно не ходить в школу на Авалоне и играть в снежки с ребятами. Отправившись на Новый Кувит, ты мог помочь в Великой войне, спасти тысячи и миллионы жизней. И ты это сделал?» «Сделал? Как?» – рассмеялся я. «Я даже основу не смог убить, хотя стрелял в нее в упор. Я ничего не сделал». Я и не мог ничего сделать, кроме как ходить в школу на Авалоне и играть в снежки. Вон у тебя есть Сашка. Замаскировали бы его под меня и отправили сюда. Это судьба фага со злодеями воевать. А в мою жизнь зачем вмешиваться?» Я замолчал, потому что вдруг представил себе ответ. «Значит, тебя нужно было оставить на новом кувейте». Но Стась этого не сказал. Заговорил Сашка, все так же валяясь на койке. Да ты зря стараешься, Стась, ничего он не поймет. К тому же он прав, ему надо в школу ходить, в футбол играть, в речке купаться. А Леона зачем?